как она упала прямо на отряд шерифа, который во главе с Соломоном выскочил из-за валуна, посмотреть, чем это Чарльз тут занимается. Никто не пострадал, только Чарльз, по его словам, постарел на 10 лет. Больше мили они с Алистером прошагали в поисках укромного местечка, а эти кошки выследили его. «Да переплывил он в Ла-Манш», — с горечью заявил Чарльз. «Уплывил он в Японию или подальше, чтобы потренироваться в стрельбе из лука», Эта шайка явится в решительный момент, а потом поклянётся, что он всё построил нарочно. Так или не так, но стрелять из лука Чарльзу расхотелось. Алистер подарил ему тупую стрелу, в случае если Чарльз передумает, то сможет потренироваться с ней. Но за стрелой играли котята, а не Чарльз. Мы хранили её под комодом, откуда она вдруг высовывалась в любой час дня. Два котенка тащили ее за перья, как таран, а два других бежали сзади, вереща, что теперь их очередь, и быстрее волоките ее в сад. Мы отнеслись к этой игре спокойно, как и ко всем их гнусным забавам. К тому же стрела ведь была тупой. Но старушка, которую прежде тревожила, что сад же подбирает объедки на дороге, теперь следила, какое воспитание мы даем котятам. И чуть не упала в обморок, когда, взглянув за ограду, увидела, как они носятся по саду со стрелой, точно Орда Каманчий. «Неужели?» — вопросила она, запыхавшись, а по дорожке позади нее оседала пыль, поднятая ею в спешке. «Неужели я разрешаю миленьким котяткам играть таким опасным оружием? Черный малютка так жалобно кричит посреди лужайки, что, наверное, уже поранился?» Я заверила её, что им играть со стрелой куда безопаснее, чем Чарльзу. А если чёрный малютка ещё раз пискнет, что остальные не признают его гаяватой и не отдают стрелу в его единоличное распоряжение, он получит такого шлепка, что неделю сидеть не сможет. Впрочем, Чарльз смог утешаться мыслью, что для стрельбы из лука времени у него оставалось бы немного. Всё лето он еле-еле успевал приводить в порядок сад. Теперь ведь ямки там рыли пять кошек, а не одна. И стоило кому-то задумчиво ковернуть лапой землю, как остальные с энтузиазмом подхватывали почин, а потом усат обычно сильно смахивал на фотографию луны. Каким-то образом котята, в отличие от матери, сообразили, что для ямок есть и практическое применение. Наши гости, гуляя по саду, постоянно натыкались на неприличное зрелище: четверо котят торжественно высидают среди роз, задрав хвостишки, возведя к небесам четыре пары голубых глаз. и предаются высоким мыслям. К сожалению, Соломон не был способен предаваться высоким мыслям подолгу. Начинал он, как остальные, задирал хвост и сосредоточенно взирал на небо. Затем его взгляд начинал блуждать. Он замечал голубого браца, занятого тем же, в двух шагах от него. И абсолютно забыв, зачем он здесь, подкрадывался к нему вокруг пиона. или вдруг решал, что ямка недостаточно велика и начинал её расширять, и тут его отвлекал жук. Жуки всегда появлялись в ямках Соломона и ни в чьих других. Настолько часто, что по нашему убеждению, это был один и тот же жук, любитель розыгрышей. К тому времени, когда Соломон добирался за жуком в конец сада, если его не сбивала с пути пчела, которая сидела на цветке и оскорбила его, или птица, которая пролетела над головой и нагрибила ему Он успевал забыть, где находится первая ямка, и начинал всё сначала. Ещё долго после того, как остальные завершали свои дела, Соломон продолжал усердствовать, непременно копая ямки и гоняя за жуками, копая ямки и гоняя за жуками. Раз за разом, когда мы забирали котят из сада, он начинал царапать дверь и вопить, что не кончил, что ему надо опять выйти. И без проигрышно. Каждый раз, когда сжалившись, мы его выпускали, и он, выкопав ямку, огорчённо садился над ней. Вновь появлялся этот чёртов жук, и мы оказывались у исходной точки. И мы отнюдь не избавились от ящиков с землёй. Обычно Соломон в завершении всех трудов усаживался в одном из них. Когда не взирая на его вопли, он озвелекался из сада через полчаса после остальных. Саджи тоже неизменно пользовалась ящиком. Пользоваться садом в верхней благовоспитанности, говорила она, и ей непонятно, где могли котята приобрести такую гадкую привычку. К ящику наведывались все перед тем, как лечь спать, то есть все, кроме Соломона. Часов в 2 ночи обычно было слышно, как он старается прокопать дно своего ящика. Это порождало ещё одну проблему в сложном деле содержания кошек добывание земли для ящиков. Хотя тут, пожалуй, более точным словом будет риск, а не проблема. В конце-то концов проблемы я решала просто. Дважды в неделю после ожесточённого спора с Чарльзом, почему бы этого не сделать ему, я отправлялась с тачкой и лопатой в лес на копать перегноя. Риск заключался в том, что все кошки обязательно желали пойти со мной. Что бы я ни предпринимала, уйти незамеченной мне не удавалось. Иногда я оставляла тачку за калиткой и выжидала удобного момента, а потом прокрадывалась наружу и катила её в лес. Четно кто-нибудь вёл слежку. Из-под веток сирени, так удобно нависавшей над краем крыши угольного сарая, демонстративно прячась за углом дровяного навеса, или, если это был Соломон, просто сидя в тачке. Путешествие в лес было достаточно скверным. Котята в тачке, котята вываливающиеся из тачки. Саджи шагает рядом и кричит всем встречным: "Смотрите, как мы идём за перегноем!" А через несколько минут кто-то, обычно Соломон от чайного пит, далеко позади. Подождите его, он отстал. Однако по пути туда они хотя бы знали, что идут куда-то, и это может быть интересно. Тёплая компания всегда старалась ничего не упустить. А потом мы обычно добирались до места всем скопом. Настоящие неприятности начинались на обратном пути, когда они огорчённо соображали, что идут всего-навсего домой. Тут они принимались карабкаться на одно дерево за другим, утверждая, что останутся там и будут птичками. Все, кроме Соломона, который садился у ствола и объявлял, что будет грибом. Они прятались в высокой траве, а потом, пока я от чая звала их у одного края луга, неожиданно появлялись совсем с другой стороны, прыгая через маргаритки, точно стадо кенгуру. Они без конца устраивали засады друг на друга. Один подкрадывался медленно-медленно, другой приближался ещё медленней, так что игра эта могла тянуться бесконечно. И особенно, если засада устраивалась на кошечку, Она не любила, чтобы на нее откуда-то прыгали и сразу удалялась в обратном направлении. Даже когда мы возвращались в лоноцивилизации, они продолжали бесчинствовать. Задерживались у каждой калитки и либо вопили, чтобы я вернулась за ними, а не бояться пройти мимо. Либо, если вдруг было что-то интересное, например, младенец в коляске, открытая входная дверь, они все равы входили внутрь, чтобы поглядеть, что и как. Я часто возвращалась настолько измученной, что мне необходимо было прилечь и дать отдых исторзанным нервам, но без особого толку. Если они оставались в саду, я начинала гадать, что они ещё затевают. Как-то раз я не выдержала и пошла выяснить, чем объясняется противоестественная тишина. И только-только успела увидеть, как они удаляются по дороге, повторяя поход за перегноем. А если я брала их с собой наверх, они либо принимались играть у меня в салочке на кровати, либо разом плюхались на меня, заявляя, что тоже немножко поспят. Если же я оставляла их внизу, саджа обычно начинала демонстрировать им, как опрокидывается клетка с шорти. И я всегда вставала на всякий случай, услышав падение клетки и пошатываясь, спускалась вниз, как оказалось, не зря. Как-то раз я обнаружила, что кресло на нужном месте не оказалось, и шорти, как обычно, бесхвостый, отчаянно мечутся по полу, часть повернутся одновременно к окружившему его котятам, а сад же, расположившись на ручке кресла, нежным голосом подбодряет их поиграть с миленькой птичкой, все равно ей от них не убежать. Мне этот случай запомнился особенно хорошо, потому что он был последним, когда они резвились все вместе». На следующий день один из голубых ребят отправился в свой новый дом после заключительной игры, от которой у меня в горле поднялся дурацкий комок, пока я смотрела, как его лапка тянется к брате и сестре из отверстия в корзинке. А на следующий день Саджи внезапно, трагично, даже вспомнить страшно, умерла.